«Дайте тяжелую работу!» Павел взял его за руку и потянул его к себе. «Дадим!» Но из-за порога раздался голос хохла. «Я тебе, Николай, выучу набирать буквы, и ты будешь наборщиком у нас, ладно?» Николай пошел к нему, говоря, «Если научишь, я тебе за это нож подарю».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 Она ложилась в постель, сердце ее тихо ныло. «Скорее бы!» На рассвете выл фабричный гудок. Сын и Андрей наскоро пили чай, закусывали и уходили, оставляя матери десяток поручений. И целый день она кружилась, как белка в колесе, варила обед, варила лиловый студень для прокламации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 Ходила по слободе, срывая и соскабливая лиловые бумажки с заборов, а в обед они снова летали по улице, подкатываясь под ноги прохожих. Из города прислали сыщиков, они, стоя на улицах, щупали глазами рабочих, весело и оживленно проходивших с фабрики на обед и обратно. Всем нравилось видеть бессилие полиции, и даже пожилые рабочие, усмехаясь, говорили друг другу. Что делают, а? Всюду собирались кучки людей, а горячо обсуждая волнующий призыв. Жизнь вскипала. Она в ту весну для всех была интереснее, всем несла что-то новое, одним еще причину раздражаться —